Глава вторая. Иллюзии и реальность. Ласковая белая сфера биения жизни привычно окутала принцессу, и не вгляделась в пульсации жизненных потоков. Тусклые, неровно подрагивающие капельки умирающих в вакрийских войнов были едва заметны на фоне множества ровных и сильных струй жителей острова рода Маара, собравшихся понаблюдать за работой белого мага. Айлани подхватила несколько магических потоков, собирая их воедино, и обильным водопадом излила их сразу всем страждущим. Угасающие капельки затихающих сердец встрепенулись, оживая, и через мгновение на их месте уже пульсировали уверенные потоки. Принцесса удостоверилась, что все раненые абсолютно здоровы, и заметила тоненький ручеек жизненного рожденного, более напоминающий малую неровную струйку оставшуюся от стекающей по стеклу дождевой капли. Малыша держали на руках где-то в толпе, ожидающий своей очереди на исцеление. Айла не видела вплотную с ним биение весьма схожего по чистоте мужского потока. Это, несомненно, отец младенца, но отыскать мать ей никак не удавалось. Она потянулась к крохотной струйке новорожденной жизни, стремясь выровнять искривленное течение и вернуть крохи, утерянные при рождении слух и зрение. И в следующий миг в ее сознании вспыхнула ужасная картина. Некогда прекрасный атолл, образованный изумительными кораллами, переливающимися в удивительно прозрачной морской воде всеми цветами радуги, был заполнен лодками, кишащими гзирдскими воинами Песочники с истеричными воплями потрясали саблями и охотились на троих беременных вакриек, вылавливая их рыболовными сетями. Несчастные женщины отчаянно пытались выпутаться из сетей, Но их немощь была слишком велика. Внезапно одна из них почувствовала, как от обуревающего ее ужаса в утробе беспокойно забился ребенок, и это придало ей сил. В окрейка вцепилась сеть зубами и в неистовом рывке, разрывая губы, разодрала ячею. Она рванулась в образовавшееся отверстие и, что было сил, заработала перепонками. Проскользнув под неумело разворачивающимися следом за ней лодками, женщина с разгона выпрыгнула на берег но убежать не смогла. От сильного прыжка ребенок в утробе дернулся, едва не разрывая родовой пузырь. В пронзила острая боль, и она упала на колени под истошный визг кзирдов, охватывая живот руками. Собрав остатки сил, она заставила себя подняться и неловко побежала к морю, надеясь успеть добраться до открытой воды и спастись в бесконечных просторах океана. Испокон веков дарующего Вакри свою защиту, Позади раздалось множество щелчков, спускаемые тетивы, и десяток стрел ударили ей в спину, пронзая легкие из сердца. Взор ее затуманился, ноги подогнулись, но женщина не сдавалась. Она тяжелым движением сложила руки на пояснице, пытаясь защитить от стрел нерожденного младенца, и сделала еще несколько нетвердых шагов. В ее спину одна за другой вонзались короткие экзиртские стрелы, Нова крика дошла до обрыва и рухнула вниз. Ее глаза так и остались открытыми, пока истыканная стрелами тело медленно погружалось на дно. Ваше высочество! Сквозь уплывающее в небытие сознание во крике, да лани донёсся панический голос Лими. Очнитесь, ваше высочество! Да сделай же что-нибудь, старый болван. Она не дышит. Что вы стоите, милорды? Исцеляйте же! «Принцесса не больна!» — голос наставника звучал до да нерзи обеспокоенно. «Она слилась с магическими потоками. Необходимо дождаться, когда она вернется. Никто не сможет прервать чары мага такой силы». «А если эти ваши магические потоки, забери их все подчистую, Олдис-покровитель, не отпустят ее никогда!» Голос Лими набросился на голос лорда Тервиса. «Довели несчастного ребенка переутомлением до комы, кровопийцы! Куда ты глядел, бесполезный мешок с заклинаниями?» «Магу моего уровня не под силу почувствовать и десятой доли волшебного потока принцессы!» Испуганно отпирался наставник. «Я всегда тщательно слежу за ней, но она не была утомлена!» «Следит он! Я вижу, как ты следишь!» Зашипела первая фрейлина и тут же воскликнула. «Амулет короля!» Айлони почувствовала, как натягивается на шее цепочкой медальона. «Необходимо вызвать его величество, Тервис, старый никчемный шарлатан! Почему медальон не реагирует?» «Это может сделать только носитель», — огрызнулся наставник. «Тебе это известно». Цепочку продолжали теребить, и принцесса усилием воли исторгла из своего сознания чужое небытие. Какое странное ощущение! Вакрика погибла, но сущность ее не растворилась в океане мироздания. Она словно ждала чего-то, будто небытие являлось кораблем, несущим ее от одного берега к другому. Было бы крайне познавательно выяснить, что произойдет дальше, но нельзя рисковать наставникам, пока Лимми не съела его целиком, прямо вместе с мантией. «Не надо вызывать его величество!» айлане открыла глаза. «Не стоит тревожить короля по ничтожным пустякам. Что он обо мне подумает?» Она вдохнула морского воздуха и огляделась. Вокруг, затаив дыхание, замерла огромная толпа. Сотни исцеленных ею за эти дни вакрийцев и десятки других, прибывших в поисках спасения с соседнего острова, не сводили с нее наполненных тревогой глаз. Сама принцесса лежала на невесте, откуда взявшихся резных носилках усланных богатыми тканями и роскошными подушками. Вокруг нее столпились все маги, и над носилками склонились до нельзя испуганный наставник с первой фрейлиной. Едва заметное биение крохотного магического потока сообщало о том, что слепой от рождения младенец все еще здесь. «Со мной все хорошо, лими Лимми!» Айлани поднялась, опираясь на руку лорда Тервиса. «Наставник прав. Я слилась с магическими потоками». Настолько глубоко раствориться в мироздании мне ранее не удавалось, но, полагаю, теперь это будет происходить чаще, как только научусь этим управлять. Принцесса оказалась на ногах и направилась к облегченно зашумевшей толпе, уверенно двигаясь на слабую пульсацию крохотной жизненной струйки. Плотные ряды собравшихся расступались перед ней, пропуская, и многие в акреукраткой стремились коснуться шлейфа воздушного платья белого мага. Откуда лими взяла королевский наряд посреди Вакрийского острова, когда все добро пошло ко дну во время жестокого морского сражения, для Элони оставалось загадкой. Но уже утром следующего дня первая фрейлина явилась к постели принцессы с парадным платьем в руках. «Битвы битвами», — сурово заявила лими — «но принцесса Ридонии всегда должна выглядеть подобающе своему титулу». И тут двух мнений быть не может. Пришлось потратить три часа на наведение туалета. «Сударь!» Айлани прошла сквозь толпу и остановилась перед вакрийским воином с младенцем двух дней от роду на руках. «Ваш ребенок лишен зрения, слуха и голоса. Извольте держать его на вытянутых руках. Мне необходимо немного свободного пространства вокруг пациента». Вакриец, потеряв дар речи от волнения, осторожно протянул к ней малыша. Айлани вызвала окоцелителя и прошептала слова заклинания. Теплая белая вспышка отделилась от рук принцессы и окутала крохотную головку ребенка, молча смотрящего прямо перед собой невидящим взглядом. Едва мягкое свечение угасло, малыш зажмурился и захныкал, отворачиваясь от солнца. — Не переживайте, теперь с ним все в порядке, — успокоила Айлани суетившегося над младенцем воина. Вскоре его глаза привыкнут к свету, а голосовые связки окрепнут. — Когда Акзирды напали на остров, наше судно стояло на рейде, — хрипло произнес тот, прижимая к груди малыша. — Нам удалось добраться до причальной стенки, и я устремился к жене. Она пребывала в воде первого вздоха в ожидании родов, но пробиться через бесчисленное количество врагов так и не смог. Он печально закрыл глаза. — Вечером я пришел в сознание на площади. Он посмотрел на принцессу. «Там, где вы исцеляли умирающих, едва вы вернули меня к жизни, я бросился искать жену». Он на краткий миг запнулся и нашел ее. Она висела в толще воды у священного атолла, в ее спине я насчитал двенадцать гзирских стрел. Возле тела жены был он. Вакриец бережно склонился над младенцем Он не плакал и не шевелился, лишь неподвижно висел рядом я не сразу понял что он жив едва успел разыскать кормящую грудью родственницу там оказалось что ребенок слеп глух и нем ибо рождение в столь чудовищных мучениях редко проходит бесследно воин решительно поднял глаза ваше величество я перед вами дважды в неоплатном долгу любое ваше желание для меня подобно воле богов океанских глубин достаточно сударь Мягко прервала его Элони. «Меня ожидают десятки пациентов, и потому мне надо спешить. Мое желание таково — воспитайте этого ребенка благородным в Акре и расскажите ему, что его мать сражалась за его жизнь даже после того, как собственная жизнь покинула ее тело». Принцесса вернулась к Свите и продолжила исцеление. Поток страждущих иссяк только к вечеру когда к причалам острова рода Маара пристал последний торговый корабль с беженцами. Еще утром выяснилось, что объединенные эскадры пиратских родов атаковали родовые острова всех родов торговых, посмевших заключить друг с другом военный союз. Ближайший к земле рода Маара остров принадлежал торговому роду Наара и атакован был с не меньшей жестокостью. Почти 40 пиратских кораблей блокировали акваторию порта, И высадили на берег тысячи экзирдов. Старейшины Наара предприняли попытку послать за помощью к островам других родов, но из акватории порта не удалось вырваться ни одному судну. Пираты безжалостно потопили все корабли, пытавшиеся спастись бегством, и обратили в рабов тех, кто выжил из их экипажа. От полного уничтожения род Наара спасло лишь то, Что к юго-восточной оконечности их острова практически вплотную примыкает довольно протяженная гряда опасных рифов, и окружить весь остров целиком пираты не смогли. Когда песочники почти полностью перебили все население острова, последние его защитники, спасая уцелевших детей и унося раненых, бросились прямо в бушующие среди острых рифов морские волны. Пираты не пожелали рисковать среди волн, яростно бьющих в скалы и камни и не стали высылать отряды пловцов. Многие раненые погибли не в силах преодолеть ярость прибоя, швыряющего их на рифы. Но остатком рода Наара все же удалось скрыться в океанских глубинах. Родовой остров был потерян, и израненные беглецы устремились к району дальнего промысла, в котором в тот момент находились три рыболовных судна народа Наара. К полуночи наиболее сильным воинам удалось достичь промысла и разыскать корабли, И погруженные в скорбь и ужас рыбаки до вечера собирали обессилевших беженцев, рассеявшихся по морю. Подобрав выживших, последние представители рода Наара взяли курс на остров рода Маара, в надежде получить убежище у соседей. В общем, вернуться в Ридонию в кратчайшие сроки не было никакой возможности. Два дня принцесса исцеляла раненых, еще сутки потребовались в Акре, дабы завершить ремонт поврежденных в бою кораблей. Порт рода Маара сильно пострадал, и трудолюбивые вакри работали круглосуточно, восстанавливая остров Святая Святых, служащий колыбелью роду с начала времен. Ни разу за эти дни на горизонте не появилось пиратских кораблей, но старейшины вакрийских родов не питали иллюзий. «Пираты не осмелятся приблизиться к острову», — объяснял принцессе на очередном собрании один из них. Никто не желает навлечь на себя гнев альфинов, но это не значит, что пираты ушли навсегда. Раз остров Родомара оказался им не по зубам, они будут заниматься тем, что умеют лучше всего — охотиться на нас в открытом море. Или повезут полчища кзирдов дальше, вглубь архипелага Вакрию, захватывать другие острова. Пиратским родам всегда не хватает земли. Многие рода воинов морей вообще не имеют собственных островов и никогда не сходят на берег с бортов своих кораблей. Они так просто не откажутся от возможности заполучить собственную землю, не нарушая при этом закона предков». Седой вакрийский старец с тяжелым вздохом покачал головой. «Пираты вернутся. Они не станут более атаковать наш остров, но войну не прекратят. Если воины алфинов не принялись преследовать их всюду и сразу не умертвили всех пиратов до единого». «Стало быть, боги океанских глубин не желают прерывать существование войнов морей. А это значит, что ничто не мешает пиратам продолжать войну». «Мы должны объединиться со всеми торговыми родами», — Айлани бросила пылающий взор на раздавленных невыносимым горем представителей рода Наара. «Нельзя позволить им творить столь леденящей кровь злодеяния. Необходимо сплотиться. Ридония поддержит своих давних союзников». Мы выделим магов для морских сражений. В наших рядах почти сотни чародеев. Но сможете ли вы защитить почти пятьдесят родовых островов? И что с ними станет после того, как вы покинете Редонию под натиском гзирдов? Старейшина снова печально вздохнул. Пиратские рода превосходят рода торговые и числом воинов и вооружением кораблей. С начала времен равновесия сил на океанских просторах поддерживается не клинками, а мудростью торговых сделок. Пираты сражаются друг с другом за наиболее выгодные торговые маршруты и получают плату с купцов за безопасный проход по морю. Это не столь много, как если полностью разграбить торговое судно. Зато сия прибыль регулярна. И в течение десятков лет принесет весьма солидное состояние, нежели ради большого дохода в короткий срок полностью утопить в крови всю торговлю. Неудобный договор всегда лучше удобной войны. Именно поэтому торговые и пиратские рода тысячи лет неизменно находили взаимовыгодные решения. То, что происходит сейчас, чудовищно. Но все равно торговые ряда в первую очередь попытаются договориться с пиратами и откупиться. Все понимают, что пиратам невыгодно уничтожить источник своих доходов, ведь если торговые рада исчезнут, морскими перевозками займутся люди, ограбить человеческие корабли долго не выйдет. Люди возьмут на борт своих тихоходных судов, могущественных магов, и даже после очень долгого морского перехода все-таки достигнут пиратских земель и уничтожат обидчиков, и даже союз с гзирдами тут не поможет значит, пираты тоже будут заинтересованы в переговорах. Они захватят некоторое количество островов и прекратят войну. Все это понимают, и потому мы можем рассчитывать лишь на союз с теми родами, что попадают под удар. И если полчища Акзирдов сотрут с лица парно-человеческие королевства, то опасаться пиратам станет некого, — воскликнула принцесса. — Равно как радам торговым будет не с кем вести торговлю. Именно таков план верховного хана Килимпаха. Какая роль уготована торговым родам в этом случае? Останется ли в них надобность пиратам, или вакрийские торговые мужи согласны удовольствоваться участью чернорабочих добытчиков, чьим уделам станет кормить, одевать и всячески ублажать рода пиратский? Ваши слова мудры, ваше высочество. Но материк далеко, и чем дальше в глубь океана расположен родовой остров, тем меньше его обитатели придают значение происходящему в человеческих королевствах. хмуро ответствовал седой старейшина. Не все поверят нашим словам. Род Маара бесконечно обязан вам своим спасением, и мы сделаем все, что в наших силах. Мы отправим гонцов к другим родам, пока пираты не возобновили блокаду. Но ожидать массового объединения не стоит. Возможно, соседи придут к нам на помощь но замена не попросят защитить их родовые острова от пиратских союзников. Могу ли я от вашего имени предложить им план, согласно которому объединившиеся рода создают единую эскадру, на корабли которой взойдут могучие маги Ридонии и будут поддерживать ее до тех пор, пока пираты не покинут наши воды? — Ваше Высочество! — сидящий рядом наставник склонил голову к принцессе и негромко произнес. Прежде чем давать подобное обещание, нам следует посоветоваться с Виконтом Вейдином. Вы видели, что такое морское сражение. Десяток низкоуровневых магов на одном корабле не в силах решить его исход. Нам придется направить в состав кадры не менее половины всех имеющихся в наших рядах чародеев. Это весьма ослабит оборону Арзаны. Я даю вам разрешение на подобное заявление, уважаемый сударь, — решительно заявила принцесса. Вы получите магов, и я буду просить его величество короля Трерга, о том, чтобы он оказал вам много большую помощь, как только это станет возможным. Она обернулась к лорду Тервису. Без продовольствия Арзану ждет голод. Возможно, за то время, что мы пробыли здесь, он уже начался. Я не могу бросить в на растерзание приспешников некроманта. Ваше Высочество! По другую сторону от принцессы едва слышно шептала Лимми. «Ваше стремление спасти всех весьма благородно, но, лорд Тервис прав, лишившись половины магов, мы остаемся с четырьмя десятками волшебников на более чем миллионное население Арзаны. Им не справиться даже с эпидемией, не говоря уже о сопротивлении вражескому войску». «С эпидемией я справлюсь сама», — отрезала Айлани. «В войске очередного претендента на трон тирана Ридонии, графа Нарлунга». «Согласно повествованиям перебежчиков, аж целых два целителя и три красных мага, они не составят нам великой угрозы. С бесчисленными же миллионами гзирдов нам не совладать, даже будь в Арзане вдвое больше волшебников». Она жестом дала понять, что не желает более обсуждать данный вопрос, и обратилась к присутствующим на собрании в Акре. «Итак, любезный сударь, решение принято» редония предоставит объединенному флоту наших вакрийских союзников пятьдесят волшебников. Теперь же скажите, когда я смогу отправиться в Арзану с грузом продовольствия?» «Завтра с рассветом пять наших кораблей будут ожидать вас на рейде, ваше высочество», — старейшина выполнил поклон. «Эти суда завершают ремонт к вечеру и немедленно встают под погрузку. Мы загрузим в их трюмы все имеющиеся у нас морепродукты». Дальнейший промысел станет возможным только после организации эскадры, иначе пираты потопят всех рыболовов. Он сделал небольшую паузу. Мы отремонтировали ваш корабль, благо он был почти не поврежден. Но у вас не хватит матросов, чтобы управляться с ним как должно. Согласно велению родичей, я сообщаю, что моряки рода Маара почтут за честь наняться в вашу команду, если вы пожелаете». Но мой корабль был разрушен и утонул. Принцесса недоуменно взирала на старейшину. «Войны альфинов обратили в бегство пиратскую эскадру ради вас, ваше высочество!» Седой крит вновь поклонился. «Вы захватили пиратский корабль, и его команда сама признала ваше право на победу. Согласно закону предков, он ваш и не может принадлежать никому другому. Мы уже начали загружать его трюмы продовольствием». Пока же вам предстоит набрать команду. Свежий морской ветер развивал полы плаща и сиреневый водопад волос, отбрасывающих в лучах восходящего солнца длинные тени на идеально вычищенную палубу, отчего за на корме принцессы словно клубился сумрачный шлейф, сотканный из тревожных раздумий. Айлани замерла у борта, держась рукою за один из канатов текелажа и задумчиво глядела назад, на растянувшуюся позади ее корабля пятерку торговых судов. Ее деяние увенчалось успехом. Голодающая Арзана уже завтра получит первый груз продовольствия, этого хватит на несколько дней, после чего поставки станут регулярными. Помимо этого, ей удалось спасти от гибели род Маара, и тем самым надежно закрепить многовековой союз Ридонии с этим торговым родом. Но что ожидает ее послезавтра? Окажется ли в силах объединенная эскадра дать отпор пиратам, несущим на своих кораблях гзирские отряды? Сколько еще Арзана будет пребывать в относительном спокойствии? И что произойдет тогда, когда бесчисленная армия змеиных языков подойдет к стенам столицы? Принцесса положила руку на медальон короля и бережно прижала его к груди, прислушиваясь к магическим потокам. Его величество был где-то очень далеко, и здоровье его не вызывало опасений. Этих известий было столь мало ее сердцу, что Элони с огромным трудом подавила желание сжать медальон изо всех сил. Нет, этого делать не стоит. Ложная тревога не добавит ей королевских симпатий. А ведь ей предстоит как-то убедить его не забирать у вакри рейданийских чародеев. Вдруг король не станет слушать ее? Это мгновенно разрушит всех достигнутые Элони договоренности и сделается юзные врисски рода беспомощными перед пиратской зирской армадой ваше высочество скорее застегните плащ вас продует лими с выражением крайней обеспокоенности семенила к ней с еще одним плащом в руках извольте накинуть второй плащик сегодняшний ветер слишком свеж молодой девушке нельзя стоять при ним в столь легких одеждах белые маги не болеют лими «Я говорила тебе о том многократно», — негромко ответила Айлани, не отрывая взгляда от уверенно рассекающих зелено-голубую морскую гладь в акрийских кораблей. «И попутный ветер нам только на руку. Мы должны достичь рзаны как можно раньше». «Ну и что, что белые маги не болеют?» Старушка не собиралась сдаваться и принялась застегивать на принцессе плащ. «Зато они мокнут совсем, как обычные люди». Ветер приносит изрядные брызги. Так и заметить не успеешь, как окажешься промокшим до нитки. Она справилась с непослушным плащом и немедленно набросила на плечи Айлани второй, ловко подхватывая развивающиеся на ветру волосы принцессы и укрывая их капюшоном. Вот, совершенно другое дело. Не может же особо королевской крови щеголять мокрое во время дипломатической миссии. Королевская кровь не имеет ко мне отношения, Лимми. Задумчиво произнесла Айлани. «Признаться, меня сию не печалит. Я более чем рада уделу белого мага, ибо всегда мечтала исцелять страждущих. Но теперь мне приходится самолично отрежать их на битвы. И как оценит мое решение его величество? Я боюсь, что он будет недоволен тем, что я ослабила армию Ридонии». «Его величество, судьба Ридонии, малоинтересна. Прости меня, старую грешницу, Олдис-покровитель». Тихонько прошептала старушка. «Он радеет за весь парн сразу, и потому наверняка одобрит ваше решение, ведь вакрейские рода выразили желание сражаться против зирдов и пиратов. А вот что ждет граждан Ридонии, пытающихся укрыть себя и своих детей подальше от жуткой войны, я боюсь себе представить». «Если бы таковое было в моей власти, я спасла бы всех», — печально промолвила Айлани. «Но я не в силах». Люди бегут в страхе прочь и зарзаны, не желая принимать участие в кровопролитии, и мне понятно их стремление. Но как это не прискорбно? Мне нечем помочь тем, кто вне пределов моей досягаемости. Я лишь надеюсь, что им удастся спрятаться и избежать гибели или рабства». «Ваше Высочество!» Принцесса обернулась и увидела приближающегося к ней сударя Тима. «Я повсюду разыскиваю вас». Он галантно поклонился. «Позвольте мне просить вас украсить своим присутствием утреннюю трапезу. В кают-компании все подготовлено». Вакрийский купец бросил в небо внимательный взгляд и добавил. «Боги океанских глубин благоволят нам. Ветер будет попутным на всем протяжении нашего похода». «Как долго нам предстоит держать путь?» — поинтересовалась принцесса. «До острова Родомара мы добирались трое суток. Но вакрийские корабли быстрее человеческих». «Равно как пиратские, много более скоростнее торговых», — ответствовал сударь Тим. После того, как Кайлани исцелила его от тяжелых ран, вакрийский купец почел за честь принять предложение принцессы занять место капитана на ее корабле. С собой он привел своих матросов, уцелевших в битве, остальных набрали из огромного числа добровольцев. Едва взойдя на борт, принцесса получила возможность удостовериться, что корабль ее в надежных руках. Воистину морскому умению народа в Акре не было равных. Палуба, надстройки, каюты – все было надраено до блеска. Но трудолюбивые дети океана не сидели без дела, и работа кипела постоянно. В настоящий момент моряки зашлифовали пиратскую резьбу, покрывающую корабль, дабы подготовить пространство для нанесения иного узора, более подобающего белому магу. «Этот корабль мог бы войти в Порт-Рзаны уже завтра с рассветом», — продолжал вакриец. «Однако мы не можем удаляться от торговых судов и оставить их без военной поддержки, поэтому держим одинаковую для всех скорость, и наш караван пришвартуется к столице редонии завтра в полдень. Прошу пройти в кают-компанию, вашего высочества Приготовленные вакрийским коком блюда были выше всяких похвал и даже дажелинми согласилась с тем что сия трапеза ничуть не уступает яствам, подаваемым во дворце особом королевской крови но эллани завтракала молча и не чувствовала изысканного вкуса блюд ее мысли были далеко от кают компании витая среди мировых магических потоков ужасные вещи происходят на парне отовсюду приходят отголоски жестоких сражений и мрачные следы ледяных дуновений смерти его величество теперь где то ближе И вновь ведет сражение, сотрясая течение мировых энергий боевыми заклятиями огромной силы. Везде гибнут живые существа, магические потоки сообщают о миллионах смертей. Королевства людей превратились в пиршество смерти, и Юридония сейчас самое спокойное место на человеческом побережье. И еще мысли принцессы постоянно возвращались к той вакрийской женщине, что погибла, спасая своего еще нерожденного ребенка если бы ее тело не погибло, то Айлани, пожалуй, попыталась бы вернуть обратно покинувшее сей сосуд сознания прежде, чем ее путь через небытие завершился. И чем же он завершился? Раздумья принцессы были прерваны появлением сударя река. Помощник капитана коротко сообщил о появлении на горизонте пиратской эскадры. И сразу после трапезы Айлани проследовала на палубу, собираясь обсудить с соратниками приготовление к бою. Однако сражение не произошло. Два десятка пиратских кораблей несколько часов шли на сближение сходящимся курсом, планируя отрезать торговцам путь к материку. Но когда расстояние между беглецами и преследователями составило не более мили, произошло событие, повергшее суеверных вакри в благоговейный трепет. Между сближающимися эскадрами воду прорезал гигантский плавник, в воздух ударил исполинский фонтан воды, И над морской гладью разнесся оглушительный трубный рев, заставляя барабанные перепонки испытывать болезненную резь. Прямо рядом с кораблем принцессы из океанской толщи вознесся ввысь Альфин-Войн. И на краткий миг морской исполин застыл в воздухе параллельно борту. Глаз непобедимого колосса внимательно воззрился на замершую борту Айлани. Огромные ноздри с шумом втянули воздух, и могучий гигант вернулся в воду отчего кажущийся в сравнении с ним игрушечным кораблик закачался на мощной волне. Оглушительный рев повторился, и пиратская эскадра без промедления изменила курс, на всех парусах уходя в открытое море. Гигантский плавник несколько минут следовал параллельно кораблю Айлани, после чего скрылся в океанской бездне. Более пиратских парусов на горизонте не появлялось. «Мы запечатлеем сие великое событие на бортах этого корабля, Ваше Высочество!» Потрясенный сударь Тим стоял подле принцессы у Бушприта, склонив голову в поклоне. Он только что вернулся с собрания, на котором совещался со своей командой. «Войны алфинов оказывают вам свое покровительство. Сами боги океанских глубин обратили внимание на вашу добродетель». «Я лишь не дала израненному альфинёнку погибнуть», — произнесла Айлани. «Это не стоило мне тяжелых усилий. Сударь Мик отдал неизмеримо больше, нежели я. Я не заслужила его почета». Она вспомнила похороны мужественного вакрийца. Вечером после битвы за остров мара тело бесстрашного воина предали океану, и Айлане осталась на берегу вместе с родичами храбреца. Альфины появились на месте его последнего погружения спустя четверть часа. И она ощутила, как у стоящих вокруг Вакри с души будто сняли тяжкий гнет. Немногие родичи рискнули приблизиться к телу, обогренному кровью священного животного, дабы собрать его в последний путь, и род Маара опасался самого страшного, альфины не пожелают принять душу погибшего. — Душа, с сударя Мика, ныне принадлежит альфина мягко ответил Вакриец. Вскоре она вернется в мир в новорожденном альфиненке, и эту жизнь наш благородный родич проживет счастливо. Не нужно печалиться о нем, ибо его жизненный путь завершился достойно, и боги океанских глубин оценили это. Я уверен, что мы еще не раз встретимся с ним. Стаи альфинов часто сопровождают корабли в дальних странствиях. Почему же с тех пор, как мы покинули остров Родомаара, нам не встретился ни один из них? «Один встретился только что». Сударь Тим поспешно прижал руку к сердцу и склонил голову в сторону моря. «Войны алфинов знают, что в наших водах идет война, и потому будут курсировать здесь время от времени. Остальные их соплеменники на время покинули эти места, но они вернутся». Оставшаяся часть пути прошла без происшествий, и в порт Порторзаны торговая эскадра зашла точно в полдень. Столичные причалы оказались пусты, Словно порт вымер, зато на портовой площади выстроилась изготовившаяся к бою войска под предводительством Виконта Вейдина. Когда наблюдатели доложили о том, что к Корзане приближаются пиратские корабли, в городе вспыхнула паника. Взволнованно рассказывал Виконт Вейдин, когда Элони с ближайшими соратниками уединились в зале собраний Королевского дворца. Нам с большим трудом удалось навести порядок, после чего мы немедленно принялись организовывать оборону пришлось снимать батальон у с крепостных стен для защиты тыла палаточных лагерей и полупустых складов с продовольствием в арзане свирепствует голод и провиант сейчас дороже любых богатств отныне это беда позади а илони только что вырвавшаяся из плена лими наотрез отказавшийся опустить принцессу к занятиям государственными делами бесподобающей прически стояла у огромного стрельчатого окна и разглядывала раскинувшуюся внизу арзану Трюмы наших судов загружены продуктами под самый верх, и каждые двое суток торговая эскадра вокрийских союзников будет продолжать поставки. Однако мы обязаны обеспечить их флот магами. За прошедшие со дня низложения Дарна-то недели внешний облик столицы сильно изменился. Исчезли с улиц многочисленные виселицы и эшафоты. Теперь вместо них всюду были разбиты палатки беженцев. Палатками оказался заполнен и район знати, Вокруг руин поместья древних дворянских родов, разрушенных немыслимой яростью магии короля, таковых виднелось великое множество. С огромной высоты Белого дворца Айла не видела десятки крохотных человеческих фигурок, копошащихся в развалинах в поисках какой-нибудь добычи. «Я вижу, Виконт, за время моего отсутствия количество жителей Арзаны возросло», — продолжила принцесса, печально вздыхая. город сильно загрязнился «Я не узнаю столицу». «Пока вы были в дипломатической миссии, многое изменилось», — вступил в разговор лорд Ирлин. «Дело в том, ваше высочество, что граф Нарлунг с войском стоит в двадцати милях от Арзаны». «Как?» — опешил Айлани. «Вражеская армия в одном дне пути от столицы, а вы сообщаете мне об этом только сейчас? Необходимо срочно готовиться к обороне Арзаны». Все, что можно сделать для этого, уже сделано. Викон Твейдин указал рукой на укрепленный на стене план города. На ней хорошо виднелись отметки воинских отрядов, расчетов баллисты катапульт, а также медицинские пункты, размещенные на крепостных стенах и прилегающих к ним городских пространствах. В нашем распоряжении почти 110 тысяч клинков. Это на 40 тысяч меньше, нежели армия графа Нарлунга, но в отличие от него у нас есть маги. И потому ему не взять Арзану ни штурмом, ни осадой. Посему он перекрыл все ведущие в столицу дороги. И стоит так вот уже три дня. Перебежчики сообщают, что граф Нарлунг ожидает подхода туменов-союзников. Гзирды по неизвестным причинам до сих пор не присоединились к его компании. И в их отсутствие граф Нарлунг стремится изловить и пленить всех, кто пытается добраться до Арзаны, либо покинуть ее. Из-за этого никто более не бежит из столицы. «Осмелюсь заявить, что Викон Твейдин по праву главнокомандующего велел солдатам не впускать в город тех, кто покинул его после ухода короля». Лорд Ирлин был возмущен до глубины души. «В результате под стенами Арзаны скопилось множество людей. У многих из них нет даже палаток. Они вынуждены спать под телегами. Им нечего есть. Некоторые их дети больны». Но стража не выпускает за ворот целителей и не позволяет выносить им продовольствие. Виконт, глаза принцессы расширились от ужаса, как вы могли пойти на такое злодеяние? Я лишь исполняю волю короля, — нахмурился Вейдин, — и признаюсь, считая, что поступаю верно. Все эти люди покинули столицу, ибо не пожелали трудиться ради всеобщего спасения. Они игнорировали ваши указы о заготовке продовольствия для нужд армии и населения. Они не пожелали вступить ни в отряды собирателей, охотников или рыбаков, ни в отряды работников складского и поварского дела, ни в вооруженное ополчение. Люди эти предпочли уйти из Арзаны и спасать себя самостоятельно. И если бы не блокада графа Нарлунга, никто из них бы не вернулся. Но дороги перекрыты, талуанские леса прочесывают два тумена песочников в сопровождении следопытов из войска неприятеля, и ходят слухи, что ухтаны змеиных языков имеют у себя некие артефакты некроса, позволяющие им определять местонахождение живых людей. Говорят, что укрыться от такого артефакта невозможно даже в глубокой землянке. Вот почему эти люди вернулись в Орзану. Они испугались за свою жизнь и теперь сбегаются отовсюду под защиту наших стен. Но это еще не значит, что они будут помогать нам. Первый день мы запускали всех, но вернувшиеся, как были недовольны вашими указами, так и остались. Ни один из них не пожелал трудиться, но каждый не применил претендовать на продовольственное пособие. В городе скопилось полтора миллиона человек вместе с войском. Продуктов катастрофически не хватает. Горожане голодают. После возвращения недовольных вновь возросло число убийств и разбойных нападений с целью отобрать продовольственную порцию у усталого работника, возвращающегося к семье после тяжелого трудового дня. Мы смогли схватить некоторых налетчиков и казнили их, но я решил, что разумнее не пускать в столицу дезертиров, нежели вылавливать их потом у тел безвинно убиенных тружеников и пачкать клинки их грязной кровью. «Довольно, Виконт», — прервала его Элони. «Все это ужасно! Этим людям некуда идти, им нечего есть, не у кого попросить медицинской помощи!» Она решительно воззрилась на главнокомандущего. «Немедленно запустить в город всех, обеспечить кровь над головой и накормить. Я сама исцелю тех из них, кто нуждается в медицинской помощи!» «Как прикажете, Ваше Высочество!» — Виконт Вейдин поклонился. «Однако позволю себе предупредить вас!» Палатки для них, думаю, мы сможем разыскать. Но разумно ли тратить на них драгоценное продовольствие? Трюмы шести кораблей, пусть даже заполненные доверху, не способны в одночасье накормить полтора миллиона горожан. Если мы начнем раздавать провиант в первую очередь бездельникам, а не тем, кто отважно трудится ради общего блага, это пошатнет среди наших сторонников веру в вашу справедливость. Не только тунеядцы страдают от голода, «Вы предлагаете мне бросить их умирать?» — гневно сверкнула глазами принцесса. «Пусть их дети погибнут от истощения за те три дня, что мы будем ждать прибытия торговых судов в Акри!» «Мы можем выдать продовольственные порции только детям», — не сдавался Вейдин. «Нельзя сеять смуту среди полутора миллионов сторонников ради помощи десятку тысяч дезертиров. Сейчас не время для благородства». «Тем более, что мы вскоре лишимся половины волшебников». «Немедленно прекратите, Виконт!» Возмущению Айлани не было предела. «Я не чудовище, подобно некроманту или моему брату Дарнету, и я не имею жестокости его величества. Пока короля нет в Ридонии и гражданская власть принадлежит мне, я повелеваю немедленно впустить в город всех страждущих, разместить и накормить. К вечеру я жду вашего доклада, Виконт». И сейчас же перестаньте называть их дезертирами. Это граждане Ридонии, мои подданные, натерпевшиеся горе и страдания. — Будет исполнено, ваше высочество! — Вейдин отсалютовал и направился к дверям. — Я отправляюсь выполнять, но добром это не закончится. Он покинул залу собраний. — Возможно, Виконт прав относительно распределения провианта, — осторожно начал лорд Ирлин но принцесса возмущенным жестом оборвала его при мне не будет никаких издевательств и разделения людей на сорта гневно воскликнула она слышите милорд никаких айла не отошла от окна и решительно двинулась к выходу собирайтесь лорд ирлин и вы тоже наставник мы отправляемся встречать этих беженцев я лично окажу страждущим всю необходимую медицинскую помощь Разместить 10 тысяч человек в переполненном беженцами городе оказалось задачей весьма сложной. В столице и без того было занято палатками все, что только возможно. Площади, улицы, переулки, дворы усадеб и портики государственных учреждений. Люди жили внутри опустевших складов, в подвалах, на чердаках и даже у ворот ведущих на анфиладу королевского дворца. В итоге пришлось расселять вновь прибывших группами, где придется тесняя остальных горожан, и принцесса распорядилась отдать под их расселение морской порт, его площади, прилегающие к нему складские территории. Виконт Вейдин сопротивлялся до последнего, отговаривая о селить дезертиров подле святая святых нынешней Арзаны, продовольственных складов. Но принцесса, исцелившая к тому моменту более двух десятков их детей, велела Виконту не попадаться ей на глаза. Главнокомандующий покинул портовую площадь и более не появлялся, занявшись приготовлениями экспедиционного корпуса из волшебников, кои в полночь зашли на борт торговых судов рода Маара и покинули столицу Ридонии. Несчастья начались на следующий день. Едва стало известно, что согласно повелению принцессы дезертиры получили продовольственные порции в первую очередь, а склады вновь почти пусты и провианта хватит не всем. В городе начались волнения. Множество работников заготовительных отрядов, вернувшись с добычей, не стали сдавать ее на склады и присвоили себе, заявив, что не собираются кормить тунеядцев, в то время как голодают их собственные дети. Еще большее количество работников и вовсе не вышли трудиться. Вместо этого они собрались на столичной площади и остались там в знак возмущения. Принцесса в сопровождении наставника Лимми и лорда Ирлина отправились к ним, дабы призвать возмущенный Люд к милосердию и человеколюбию, но все ее попытки оказались тщетны. «Если для того, чтобы первым получить еды, надобно заявить, что ничем не собираешься делиться с остальными и не желаешь ничего делать», — орали на нее из толпы, — «то я тоже не буду работать». «Дайте мне продовольственную порцию! У меня двое детей, вот уже две недели едят раз в день, пока я на своем горбу таскаю собранные коренья на общий склад!» «Верно!» — кричали с другой стороны. «Пусть убираются, откуда пришли! У нас тоже есть дети! Почему мы хуже предателей и тунеядцев? Где его величество Эдрионг Трерк? Я хочу услышать, что он возвестит об этой ужасной несправедливости! Король сказал, что спасет тех, кто стоит за общее дело!» «Но вместо этого нам платят черной неблагодарностью!» Айлани провела на площади весь день, но так и не смогла объяснить людям, что великодушие и любовь к ближнему превыше бренных страстей и личных обед. К вечеру с работы вернулись отряды добытчиков, и возмущенного народа на площади прибавилось. Количество протестующих увеличилось в четверо, и заполненная палатками центральная площадь не смогла вместить всех. Толпа кипела негодованием, почти не внимая словам принцессы, и в конце концов ей пришлось возвратиться во дворец. Назад она ехала в подавленном состоянии. Тяжелые раздумья о человеческой злобе и нетерпимости обуревали ее. — Наставник, отдайте голодающим все запасы, что есть во дворце, — тихо промолвил Айлани. — Мы обойдемся без еды. Через двое суток прибудет торговый караван от родомара Это не решит всех бед, ваше высочество возразил старый волшебник. «Во дворце хранится ничтожное количество провианта. Его не хватит даже на тех, кто собрался на площади». «Отдайте», — еще тише прошептала она. «Я прошу вас, наставник, отдайте им все, что есть». Принцесса закрыла глаза, пряча слезинку, и лорд Тервис плес заклятие, возвращая ей душевное равновесие. Навернувшиеся на глаза слезы исчезли, но легче на сердце не стало. Добравшись до дворца, Айлони удалилась в спальню королевы Ариллы и провела там остаток дня, не имея никаких сил заниматься государственными делами. Подавленное состояние незаметно перешло в сон, но посреди ночи ее разбудила Лимми. Первая фрейлина сообщила, что в городе идут столкновения между гражданами, из дворцовых окон на улицах видно множество людей с факелами, в районе городского порта заметно зарево пожара. Принцесса, торопливо облачившись мантию резонанса, выбежала из покоя в королевы и столкнулась с лордом Тервисом. Наставник и сотня солдат, отряженных главнокомандующим в качестве личной охраны верховного мага Ридонии, изготовились к бою, перекрыв лестницу. — Что происходит, лорд Тервис? — с тревогой спросила Айлони. — Я чувствую, как гибнут люди. — Прошу вас, ваше высочество, оставайтесь в королевских покоях заявил наставник, преграждая ей дальнейший путь. «В городе беспорядки. Мы выслали разведчика, дабы узнать подробности. До тех пор покидать дворец крайне рискованно». Принцесса пыталась воспротивиться, но все вокруг в один голос заявили, что никуда ее не пустят, и пришлось дождаться возвращения посыльного. Тот вернулся спустя два часа и сообщил, что город охвачен серьезными волнениями людских масс. Ночью многочисленные группы горожан из числа добровольных работников напали на палатки тунеядцев, стремясь отобрать у последних незаслуженно полученное продовольствие. Вспыхнули потасовки, быстро переросшие в серьезные столкновения, имеются жертвы и множество пострадавших. На данный момент самая крупная часть тунеядцев, размещенная согласно повелению принцессы вокруг портовых складов, спасаясь от разъяренных людских масс, атаковала помещения складов, перебила охрану и засела внутри, угрожая уничтожить последние остатки провианта, если их не оставят в покое. Тунеядцы забаррикадировались в складских помещениях и никого не подпускают к себе, пуская в приближающихся стрелы. Однако среди возмущенных горожан имеется немало жителей, настроенных весьма агрессивно, и один из захваченных складов уже подожжен и пылает. Выбегающих оттуда тунеядцев толпа отлавливает и нещадно избивает. Прикрываясь вспыхнувшими беспорядками, многие темные личности, до сего момента ничем себя не выдававшие, принялись грабить магазины и усадьбы зажиточных горожан, и даже палатки обычных беженцев в поисках еды и возможности чем-либо поживиться. «Никакого управления в городе нет», — закончил рассказ разведчик. «Народ разбился на группы, большие и малые, коли поступают по собственному разумению, и мало считаются с другими». «Где Викон Твейдин?» — воскликнула Айлани. — Почему городская стража бездействует? — Главнокомандующий находится на крепостных стенах вместе с войском, — ацалютовал тот. — Они не вмешиваются в происходящее, ибо принцесса запретила им применять репрессии к гражданам Ридони, независимо от занимаемой последними гражданской позиции. — Наставник, готовьте карету. Айлани устремилась к выходу. — Мы сейчас же едем в порт. — Я весьма сожалею, ваше высочество. Сотник, возглавляющий охрану принцессы, стал перед дверьми, не позволяя ей пройти. «Но я не имею права подвергать вашу жизнь опасности. Это приказ короля, и я исполню его в точности. Ни один из нас не выпустит вас из дворца в такую минуту». «Прочь с дороги немедленно, воин!» Возмущенно воскликнула Айлани. «Там гибнут люди. Им нужна моя помощь. Я должна прекратить кровопролитие. Извольте сейчас же пропустить меня!» «Ни в коем случае!» — Сотник не сдвинулся ни на шаг. «Вас могут убить! Там миллион разъяренных людей, и нас всего сотня! Я не имею права подвергать опасности белого мага, принцессы Суридонии и верховного мага нашего королевства!» «Полноте войн!» — Айлани попыталась обойти Сотника, но тот, сделал шаг в сторону, и вновь преградил ей дорогу. «Никто не посмеет поднять руку на белого мага!» Отойдите сию же минуту. Но на сторону сотника немедленно встала первая фрейлина. Старушка проскользнула между воином и принцессой. С виноватым видом выполнила реверанс и возмущенно затараторила «Великий Келорн тоже считал, что ему ничто не грозит. А чем все закончилось? Куда это вы собрались, ваше высочество? Вас и днем-то никто не послушал, когда вы были спокойны, и никто не кипел жаждой убийств. Сейчас же может статься все, что угодно. А вдруг в разверенной толпе скрываются приспешники некроманта или эмонора, посланные вас убить? Не пущу! Велите главнокомандующему навести порядок в столице!» Это забота городской стражи, а не молоденькой принцессы. Хвала Олдису-покровителю, что бунтовщики не ринулись штурмовать дворец. «Я — белый маг, а не начальник тайной полиции», — накинулась на старушку Айлони. «Я не стану топить в крови собственных граждан. Немедленно едемте в порт. Я исцелю раненых, и люди меня послушают. И нечего придумывать страшилки о приспешниках некроманта. Он повержен, а Эммонор не осмелится появиться здесь даже близко» после того, как к эльфам стало известно о его сговоре с Некромосом «Готовьте карету, мы должны спешить, пока жертв не стало еще больше». Однако добиться своего ей так и не удалось. Все как один упрямо твердили о приказе короля, и никто не пожелал подчиниться. Покинуть Белый дворец Айлони не смогла, и потому уединилась в спальне, испытывая обиду на всех присутствующих. Но долго пребывать в одиночестве оказалось выше ее сил. Зарево пожаров, разгоряющихся в порту, обжигало взор, будто она сама горит в том огне. Беженцев, коих Виконт Вейдин именовал дезертирами, а возмущенная толпа вчера на площади тунеядцами, было порядка десяти тысяч, половина из них суть женщины и дети. Если сейчас по всему городу их избивают сотни тысяч разъяренных людей, это же чудовищно. Неоднократно Элони порывалась послать гонца к Виконту Вейдену с повелением вмешаться и прекратить беспорядки. Но каждый раз останавливалась, терзаемая еще более мрачными мыслями. Виконт, получив разрешение, учинит над дезертирами кровавую расправу. Он точно казнит всех, кто захватит продовольственные склады, даже если она запретит ему подобное. Все те, кого Виконт Вейден считает врагами, погибнут в любом случае. И предоставлено это будет как прискорбный результат подавления беспорядков. Мол, все они сами не пожелали сдаваться и бросились на солдат с оружием в руках. Магические потоки несли принцессе вести о гибели десятков тысяч людей в недалеком будущем. Едва она начинала думать о том, как спасти несчастных, забившихся в портовые склады от пылающей ненавистью и жаждой убийств толпы. Так и не отыскав способа, айланида утра не сомкнула глаз, не отходя от окна. С рассветом зарево пожаров сменилось столбами дыма. Открытого огня более не было заметно, и издалека город стал выглядеть более спокойным. Принцесса покинула спальню и вышла к остальным. Соратники уже ожидали ее в полном составе, за исключением Виконта Вейдина. Главнокомандующий, как оказалось, еще ночью прислал королевскому дворцу полк солдат для охраны ее высочества Но сам не явился, пометуя повеление принцессы не попадаться ей на глаза. Солдаты перекрыли поступы к дворцу, и потому беспорядки до бывшего района знати так и не дошли. Но все остальное повергло Элони в еще большее уныние. «Я собрал целителей и под охраной воинов осмотрел город», — лорд Ирлин был исполнен печали. «Мы побывали в порту и погасили пожары. Никто нам не препятствовал». С наступлением утра грабежи прекратились. Многие горожане, объединившись в отряды, самостоятельно разыскивают и преследуют злоумышленников. Большая же часть людей собралась в порту. Они окружили склады с засевшими внутри тунеядцами и не выпускают их. Я пытался образумить горожан, но не преуспел. Единства в толпе нет. Они собрались в группы и ушли добывать пропитание. Никто из них более не желает делиться добытым. Каждая группа будет кормить только своих, другие требуют расправы над тунеядцами, дабы отобрать захваченное ими продовольствие, и потому ожидают ночи, чтобы под покровительством темноты повторить штурм. Впрочем, я думаю, этого удастся избежать, ибо провианта на складах в момент захвата оставалось столь мало, что к вечеру захватчики наверняка все съедят, и отбирать назад станет нечего. Наиболее многочисленная часть горожан заполнила пирсы и причалы. «Они заявляют, что будут разгружать трюмы вакрийских кораблей, когда те прибудут в Арзану, и не допустят, чтобы тунеядцам досталось даже малое толика продовольствия. Все без исключения группы и объединения требуют изнать тунеядцев прочь за городские стены. Это ужасно и прискорбно!» Принцесса утомленно потерла виски. «Почему люди столь жестокие и нетерпимы друг другу? Неужели нельзя примириться и быть милосердными?» «Что стало с теми, на кого разъярённая толпа набросилась ночью?» «Несколько тысяч человек оказалось затоптано», — печально ответил лорд Ирлин. «В основном дети и женщины. В воспыхнувших столкновениях с обеих сторон имеется множество убитых и раненых. Все целители в настоящий момент заняты оказанием помощи страждущим. Все уцелевшие тунеядцы сплотились внутри портовых складов». «Они не пустили внутрь лекарей и кричат через забаррикадированные двери, что не доверяют магам и ворот не откроют. Если мы не наладим управление в ближайшее время, последствия могут быть самыми катастрофическими, ваше высочество», — вступил в разговор лорд Тервис. «Если каждая группа станет добывать продовольствие сама для себя, это неизбежно вызовет новые волнения». Кто-то добыл больше, кто-то меньше, а кто-то не имел возможности выйти на поиски пропитания, ибо болен или заботится о детях. Сами отряды добытчиков станут конфликтовать за более богатые места промысла, а рзанузах риснут тысячи разбойных нападений ради куска хлеба. После завтра к нам должен прибыть торговый караван рода Маара, но мы рискуем получить кровавую резню еще до начала разгрузки. Склады захвачены, грузчики отныне сами за себя. Кто и куда будет разгружать? Можно воспользоваться армейскими складами, предложила Лими. И на разгрузку отрядить солдат. Вряд ли народ набросится на собственную армию. Но когда царствует анархия, всякое возможно. Люди голодают, а на армейские склады провиант надо навести через половину города. Армия нуждается в продовольствии не меньше остальных, ставил легат, командующий присланным на охрану королевского дворца полком. Едва ли не у всех солдат в Арзане находятся семьи, провианта в казематах городских укреплений осталось на единственный прием пищи. Войны обращаются к командирам с просьбой позволить им отказаться от обеда в пользу своих жен и детей. Мы не возражаем, но если солдаты не будут питаться несколько суток, неприятель возьмет столицу голыми руками. Главнокомандующий спрашивает у верховного мага и принцессы Ридония, «Дозволение организовать собственные продовольственные отряды из числа солдат, дабы армия могла накормить себя и свои семьи. Пока что мы лишь выделяем воинов для охраны добытчиков». «Поедемте в порт», — Айлани топнула ногой. «Возьмите сколь угодно охраны, раз нам прислан целый полк. Заберите его с собой хоть целиком. Я должна поговорить с людьми и убедить их вернуться к взаимопониманию и уважению интересов друг друга. Готовьте карету, сей же миг. На этот раз никто не ослушался, хотя на лицах соратников принцесса не нашла понимания. Карету подали спустя четверть часа, и Айлони направилась в порт под многочисленной охраной. Легат отрядил для этого половину полка, которую возглавил самолично. Помимо этого он взял с собой большую часть оставшихся солдат и оставлял на дороге сотню воинов каждые полмиры пути дабы в случае вооруженного бунта принцесса не оказалась отрезанная от дворца вследствие захвата злоумышленниками центрального столичного тракта. Сама Элони наблюдала за этими приготовлениями молча, изо всех сил отгоняя прочь депрессию, угрожающую нахлынуть неудержимой лавиной каждую секунду. Она никогда не могла даже представить, что будет готовиться к борьбе с собственными гражданами. Пусть даже приготовления сии осуществлялись исключительно на крайний случай, принцесса упрямо тряхнула головой. Нет, она не позволит произойти такому. Она должна сделать так, чтобы счастливы оказались все, и она не отступится. Когда охраняющие Айлане отряды достигли морской окраины Арзаны и начали спускаться к порту, собравшиеся там люди поначалу решили, что это приближаются войска, посланные их разогнать. Горожане сгрудились плотнее и ощетинились оружием, какое кто имел. По большей части то были разделочные ножи, строительные топоры и виллы, Кое-кто держал в руках охотничий лук или копье. К слову сказать, разогнать столь большое скопление людей не представлялось возможным в принципе, и барзана была катастрофически переполнена. И изгони некто подобную толпу из одной части города, она немедленно образуется в другой. Посему даже разбегаться горожанам было некуда, и они мрачными взглядами взирали на приближающиеся ряды солдат. Когда стало ясно, что атаковать их армия не собирается, Повисшее над портом зловещее напряжение несколько спало, но сию оказалось недолгим. Едва Айла не вышла к народу и призвала горожан забыть взаимные обиды и проявить человеколюбие вкупы с терпимостью, толпа буквально взорвалась возмущенными криками. «Где справедливость?» — кричали со всех сторон. «Почему мои дети голодают, когда я работаю ради всеобщего дела, а тунеядцы получают пищу первыми?» «Я больше пальцем не пошевелю, все добытое отныне я приношу только в свою семью, не буду кормить трутней». «Они насмехались над нами, когда мы гнули спины, а теперь доедают последний провиант, запершись на складах». Возмущению людей словно не имелось предела. «Чем их дети лучше моих?» «Король обещал, что не бросит тех, кто грудью станет ради всех, но не ради себя единого». «Почему принцесса не следует королевской воле?» Гневно орал кто-то. «Или нас обманули?» «Изгнать тунеядцев прочь!» Неслось это всюду. «Не дадим им ничего из того, что привезут в Акри!» «Маги сражаются на море!» «Войны готовятся умереть на стенах, отражая штурм!» «Мы собираем ополчение!» «Отрываем от себя и детей последние крохи еды!» «Почему же тунеядцы получают провиант в первую очередь?» «Почему им позволено безнаказанно пожрать то немногое, что еще было на складах?» «Прочь из города! Вон, за крепостную стену их! Изгнать их прочь! Прочь! Вон из города!» Ревела толпа, напирая на принцессу, и тройное оцепление воина пятилось под недовольным натиском тысяч людей, не в силах сдержать столь огромную человеческую массу. Айлони пыталась перекричать их, но не помогла даже магия волшебников, усиливающих звучание ее голоса. Рев возмущенных горожан был слишком силен, Принцесса взывала к человеческой доброте, объясняла, что у каждого свой взгляд на мир, и что несчастных вынудили забаррикадироваться на складах, и что им некуда идти, ибо Арзана осталась единственным местом, где их не схватят гзирды или работорговцы древних дворянских родов. Но все было тщетно. Ее слушали, но не одобряли, к ней не проявляли агрессии, но ненависть к тунеядцам разгоралась все сильнее. а Айлани призывала к взаимопониманию и терпимости. Но в ответ слышала лишь упреки в слишком юном возрасте и великой наивности, коей свойственной принцессе в силу того, что горести и беды простого народа никогда не были и знакомы ни понаслышке. Убедить людей не получилось. — Ваше Высочество, — шептала она ухо первая фрелина, — нам лучше закончить сии переговоры. Своей защитой тунеядцев вы только настраиваете толпу против них еще сильнее. Это спровоцирует новую вспышку насилия нам придется выставлять охрану вокруг складов дабы ночью не повторились поджоги это не даст гарантий возражал наставник прежнюю охрану тунияцы перебили во время захвата складов если мы выставим новую она может потворствовать самосуду из мести за убиенных соратников легат упоминал что многие в армии требуют казни убийц эридония вытерпела достаточно казней смертей возмущенно взвилась Элони. «Я более не допущу ни того, ни другого. Хватит убийств. Люди должны одуматься». «Люди желают справедливости», — возразил лорд Эрвис. «А в ваших действиях ее нет. Быть может, нам стоит пойти на уступки полутора миллионам граждан и выдворить из арзаны тунеядцев? Вы предлагаете мне собственноручно обречь на смерть шесть тысяч граждан моей страны?» В гнее воскликнула принцесса из которых половина — женщины и дети. Этому не бывать». «Все это может закончиться кровавой резней во время разгрузки вакрийского каравана», — тяжко вздохнул наставник. «Мы должны найти способ успокоить горожан, и как можно скорее. Сейчас же пора заканчивать распалять толпу, пока они не бросились жить склады. Люди уже взбешены настолько, что только ваше присутствие и батальоны охраны удерживают их от этого». «Идемте к складам», – потребовала Элани. «Я должна поговорить с изгоями. Возможно, беды и страдания сделали их более разумными и менее кровожадными. Легат, проведите меня к ним». Войны для надежности выстроились вокруг нее, образовывая коробку, и двинулись в указанном направлении, настойчивыми требованиями прокладывая дорогу через людскую массу. Им не препятствовали, однако поняв, что принцесса собирается разговаривать с тунеядцами, Толпа забурлила еще сильнее. С лета Илони десятками летели обвинения в несправедливости, и ей пришлось сплести заклинания, дабы никто не увидел ее слез. До ближайшего из складов добрались без происшествий, но далее все повторилось точности. Осажденные статысячной толпой изгои упрямо отстаивали собственную позицию и не желали принимать иной. Дальше ворот никто из них выходить не рискнул, опасаясь ловушки или попытки солдат захватить склады, и потому принцесса не смогла разглядеть, что же происходит внутри складских строений. «Я не желаю, чтобы меня стригли под одну гребенку с тупым стадом, покорно ожидающим, когда настанет их черед идти на убой», — заявляла женщина в мантии волшебника. Магические потоки сообщали, что она является чародеем красного ранга четвертой ступени. «Я маг. Я не потерплю обращения с собой, словно с чернью. Я прекрасно позабочусь о себе сама, укроюсь мороком, если потребуется. Змеиным языкам меня не найти. Магия им чужда. В битвах пусть мрет пушечное мясо. На большее они не способны. Я образованный человек и руководствуюсь разумом». «Точно! Пусть эти болваны сами гибнут под ударами гзирских сабель!» — возмущенно кричал один из стоящих в воротах людей. «Мне это не надо. Я лесник, я знаю Толуанский лес, как свои пять пальцев. Я отрою землянку в самой чаще и укроюсь там с семьей. Ни песочнику, ни некромосу меня не найти. Придет зима, и кзирды сами уберутся обратно в пустыню. Так зачем я должен умирать ради каких-то орков короля? Или этого безвольного стада, что горбится ради всех подряд, вместо того, чтобы заботиться о своих детях? Вот именно!» — подхватывал кто-то еще. «Я музыкант, а не воин. Меня убьют в первом же сражении. Кто позаботится о моем ребенке? Орке короля? Или, быть может, вы, ваше высочество, усыновите его? Пусть он станет принцем, богатым и знатным дворянином. Тогда ему не придется всю жизнь ломать голову над тем, как заработать лишний медяг для собственного сына, как это делаю я. Я не собираюсь оставлять его сиротой». «Я лучше пойду вдоль побережья в Сабию, там уважают представителей мира искусств. Это мудрее, чем тратить время на добычу продовольствия, от которого мой ребенок получит лишь малую толику, а то и вовсе ничего». «Правильно!» — потрясали руками его сподвижники. «Ваше Высочество, позаботьтесь о своих подданных. Пусть в Акре обеспечат нас провиантом и перевезут в Сабию, а еще лучше к себе на острова, туда песочники не сунутся». «Мы не хотим гнуть спину на толпу, чтобы после погибнуть в битве за орков и обречь своих детей на сиротство и голодную смерть. Кто о них позаботится?» Страсти распалялись с каждым мгновением, накаляя ситуацию все сильнее. Айлони пыталась раскрыть им глаза на истинное положение вещей, что победить бесчисленные армии экзирдов можно только сообща, что поодиночке никому не скрыться, ибо магия Некромоса способна отыскать всякого и что спасения не будет ни в Сабии, ни на островах архипелага Вакрио, нигде-либо еще. Змеиные языки, ведомые приспешниками некроманта, придут за тобой везде, ибо это не просто война. Это желание их предводителей раз и навсегда перекроить мир парно согласно собственным желаниям и стремлениям. Но добиться понимания не выходило. Кто-то не верил принцессе, считая ее слова ложью и попыткой запугивания, Кто-то лишь делал вид, что не верил, но таковая позиция была им удобна, ибо делить чтобы то ни было с кем-то кроме своей семьи они не желали. Большинству же и вовсе были безразличны судьбы и Парна, и Ридонии, и Арзаны, и вообще всех кроме себя. За собственную жизнь и свои семьи они были готовы погибнуть, и потому отдавать склад и остатки провианта не собирались. Все остальное им было неинтересно. «Надо покинуть складскую территорию, ваше высочества Спустя полчаса безуспешных уговоров и убеждений к принцессе подошел легат. «Толпа на портовой площади сбешена выше всякого предела. Мы рискуем оказаться в центре побоища. Медлить нельзя!» «Хорошо же!» Айлони топнула ногой от негодования, и галдящая толпа замолчала, не ожидая от всегда доброй и мягкой принцессы подобного жеста. «Пусть будет по-вашему. Если найти взаимопонимания никто не желает, и я сделаю так, чтобы каждый получил то, что ему ближе. Но кровопролития я не допущу. Слышите? Никаких смертей больше. Легат, отправьте гонца главнокомандующему. Передайте мое повеление. Пусть организует палаточный городок за стенами Арзаны, как можно ближе к городу. После этого пусть приведет сюда хоть всю армию, но чтобы ни один волос не упал ни с чьей головы». Все, кто заперся в этих складах, должны быть сопровождены в палаточный городок. Пусть возьмут с собой все продовольствие, которое здесь осталось. Отныне они официально освобождены от общих работ моим указом. Пусть добывают себе пищу самостоятельно, и армия обязана выделять их добытчикам воинов для охраны и целителей для лечения, если таковое потребуется. Я приказываю солдатам не допускать никаких стычек среди недовольных и вообще не допускать их друг другу как только в арзану прибудет помощь от наших вакрийских союзников в первую очередь провиантам должны быть обеспечены горожане принимающие участие в общих начинаниях но едва угроза голода исчезнет и продовольственные склады наполнятся я повелеваю начать выдавать продовольственные порции и изгнанникам и при первых же признаках приближения вражеской армии всех их должно впустить в город мы не станем уподобляться диким зверям рвущим друг друга на части за нас этим прекрасно справляются зирды «Это все, легат, ступайте, не медлите!» Люди вновь зашумели, обсуждая сказанное, и принцесса направилась к своей карете, более не отвечая на крики, претензии и прочие возмущения. Едва карета тронулась, Айлани перевела взгляд с бурлящей за окном толпы горожан на лорда Тервиса. «Как только палаточный лагерь будет готов?» – произнесла она. – «Оповестите меня незамедлительно!» Я желаю присутствовать на перемещении изгнанников в территории порта за городскую стену, дабы не случилось никаких убийств и насилия. Потому буду сопровождать изгоев. Зачем же подвергать себя опасности вновь? Немедленно запричитала Лими. Виколанд Вейдин исполнит все ваши повеления в точности. В благородстве главнокомандующего сомневаться не приходится. Пусть армия всем займется. Вы и без того сделали более чем достаточно. «Вы поняли меня, наставник?» — сурово осведомилась Элони, не обращая внимания на старушку. «Да, ваше высочество!» — старый маг склонил голову в поклоне. «Будет исполнено, но все же я осмелюсь просить вас взять с собой больше охраны и не выходить за их ряды во время шествия. Вам удалось отсрочить большую беду, но ничего еще не закончено. Многие горожане сочли ваше решение по творствам тунеядцев». «Не будь вы белым магом! Коему едва ли не все обязаны собственным здоровьем, либо здоровьем своих близких, мы бы уже получили бунт!» «Почему жизнь устроена так несправедливо?» — в сердцах воскликнула Айлани. «Что бы ни говорил король Трерк, никто не смел ему перечить. Все опасались за свою жизнь и не рисковали возмущаться и предъявлять претензии. Даже категорически несогласные город покидали молча». «Я желаю всем лишь добра и счастья. Я не могу и не хочу отбирать у кого-либо жизнь. Но меня забрасывают упреками. Мои слова оспаривают едва ли не каждый. Я даже собственного голоса не могла расслышать, когда толпа разражалась возмущенными криками. Неужели я заслужила такое?» «Так устроена чернь», — вздохнула лими заботливо поправляя на принцессе мантию резонанса. «Она склонна считать доброту слабостью, когда сию выгодно». И если чернь дрожит за свою жизнь, то переспорить ее невозможно, какие бы аргументы ни приводить. Они не станут слушать, а если и станут, то свои желания им будут все равно важнее. «Его Величество считает, что так устроена не только чернь», — печально промолвила Айлани. «Он неоднократно говорил, что все люди таковы, и лишь один из сотни тысяч другой, с каждым новым днем, проведенным мною у власти». Его слова находят все большее подтверждение, но я все равно не хочу верить в это. Люди должны одуматься. Я уверена, светлый час обязательно настанет, и в Африке воцарится мир, любовь и взаимопонимание». Старый наставник ничего не ответил на это, лишь отодвинул занавеску и посмотрел в окно, оценивая степень возбужденности толпы. Первая фрейлина подложила под шею принцессы шелковую подушечку, дабы было удобнее ехать. И заверила Айлани, что рано или поздно великие боги выразумят всех до единого, а сейчас ее высочеству надобно обязательно поужинать, и неплохо бы отказаться от идеи сопровождать изгнанников за городские ворота и сменить туалет. Принцесса с самого утра ходит в одном и том же платье, с одной и той же прической, а это, по мнению первой фрейлины, дестабилизирует общество. В конечном итоге Айлани пришлось возриться на Лиме строгим взглядом. Лишь тогда старушка несколько поутихла. Лагерь из палаток, уцелевших во время ночного погрома, и на скорую руку устроенных шатров был готов только к следующему полудню. Ночью принцессе спалось крайне беспокойно, и она часто просыпалась, всякий раз ожидая увидеть в окнах охваченный кровавыми столкновениями город. К счастью, граждане Ридонии не ослушались повеления своего верховного мага, и массового кровопролития не последовало. Хотя на утро с Портовой площади сообщили об изрядном количестве стрел, выпущенных за ночь в сторону складских построек, едва от главнокомандующего прибыл гонец с известием о завершении обустройства лагеря для изгнанников, Айлани проследовала в порт. захватившие склады людей, выводили за городскую стену в окружении плотных рядов армейских батальонов, держащих щиты наготове готове. Из толпы в изгнанников летели камни, по большей части достававшиеся солдатам. И после того, как принцесса призвала всех проявить милосердие, хотя бы к воинам, обстрел удалось остановить. Когда последний изгнанник покинул Ажзану, и городские ворота закрылись за ним, страсти начали стихать, и собравшийся в порту народ принялся понемногу возвращаться в город. Айлани вернулась во дворец, и в ожидании ежевечернего собрания соратников разглядывала в окно раскинувшееся от горизонта до горизонта зелено-голубую морскую гладь. Созерцание океанских просторов и воспоминания о тех немногих радостных часах, что были проведены ею среди подводных красот и жизнерадостных алфинов, умиротворяли утомленное переживаниями за свою страну сердце принцессы. С наступлением сумерек о себе напомнил голод, и Айлониса вчерашнего завтрака, более не принимавшая пищу, пыталась обмануть вопиющий желудок докабильным питьем. Это помогало слабо, но иного выхода все равно не имелось. Когда лими попыталась накормить ее невесть откуда взявшимся хлебцем, Айлани разгневалась и велела старушке немедленно выйти на улицу и отдать еду какому-нибудь маленькому ребенку, первая фрейлина, тяжело вздыхая и укоризненно качая головой, удалилась Сама же принцесса твердо вознамерилась дождаться прибытия морского каравана от рода Маара и до тех пор разделять со своими подданными все тяготы и лишения голодного времени. Но легче от этого не становилось». И начавшееся вскоре собрание лишь заставило Айлони помрачнеть еще сильнее. «Все закончилось достаточно хорошо», — держал речь лорд Ирлин. «Вам удалось избежать новых жертв, ваше высочество. Однако горожане более не идут в отряды добытчиков. Мы попытались подготовить для завтрашнего дня группы собирателей, охотников и рыболовов, но никто не изъявит желания записаться. Наших глашатаев не слушают». Нам не удалось собрать ни поваров, ни дворников, ни даже грузчиков. Люди разбились на кучки и обеспечивают себя сами, кто как может. У ворот дворцовой анфилады собралось множество людей, не имеющих возможности себя прокормить. В основном это вдовы, женщины с детьми и старцы. С каждым часом их все больше. Они умоляют дать им немного еды. Но кладовые дворца пусты. Мы раздали все еще вчера, согласно вашему повелению. Главнокомандующий сообщает, что кормить войско более нечем. «Пусть воины потерпят до завтра. Как только прибудет в Акрийский караван, армия получит провиант первый», — предложил лорд Террис. «Тем более, что разгружать торговые суда рода Маара придется солдатам, ибо более в нашем распоряжении никого не имеется». «Виконт Вейдин сам предложил подобное решение», — лорд Ирлин согласно кивнул и даже уведомил меня, что завтра по первому вашему требованию в порт прибудут отряды грузчиков, телеги и два полка охраны во избежание... М -м -м. Оранжевый чародей бросил взгляд на принцессу. Непредвиденных последствий. Однако, если в силу неких причин помощь от Вакри не успеет прийти завтра, нам придется ослабить оборону и позволить войску организовать собственные отряды добытчиков, Главнокомандующий опасается, что с сие обстоятельства станет быстро известно графу Нарлунгу, ибо отток воинов с крепостных стен не укроется от глазов изгнанников, их лагерь расположен слишком близко к укреплению Арзаны. — Хватит! — Айлани рассерженно перебила целителя. — Сколько можно видеть врагов и шпионов во всех и каждом? Несчастные изгнанники оказались выдворены из города и вынуждены жить в поле, подобно диким зверям. Многие из них лишились близких во время погрома. Извольте проявить сострадание. И главнокомандующего это тоже касается. И прекратите строить планы так, будто все наши старания пошли прахом. Достаточно нагнетать и без того ужасную атмосферу. Суда рода Маара должны войти в Портерзаны завтра. И так будет. Столица получит провиант. И все нормализуется. Но в действительности все едва не закончилось трагедией. С самого утра наблюдатели не сводили глаз с морского горизонта в ожидании вакрийских парусов, но залитая ярким тропическим солнцем изумрудная океанская гладь была пуста. К обеду, когда непривычную к длительному отсутствию еды Айлани изрядно пошатывала от голода, сразу несколько наблюдателей затрубили в рог, подавая предупредительный сигнал. Принцесса в сопровождении первой фрейлины вышла на балкон и замерла, стиснутая ощущением беды. Парусов еще не было видно, но из-за горизонта тянулись дымные шлейфы пожаров, и таковых оказалось более десятка. «Корабли Родомара приближаются!» На балконе появился лорд Ирлин, за ним следовал наставник. «Наконец-то! Мы спасены!» Он увидел дымы и остановился. «Что же происходит?» «В море идет сражение!» Лорд Тервис торопливо приблизился к балконному бортику и вгляделся в горизонт. Вероятно, на караван напали пираты, и наши маги дали им отпор. Вскоре мы сможем разглядеть бой, с такой высоты открывается превосходный обзор. Через полчаса на океанском горизонте показались паруса, и сразу же их оказалось великое множество. Кораблей было не менее полусотни, и издали казалось, что все они хаотичной толпой двигаются к корзане, время от времени пуская дымные хвосты. Но спустя еще полчаса стало возможным разглядеть корабельные силуэты, и не почувствовала, как у нее замирает сердце. «Пираты!» — воскликнула она. «Их многие десятки! Они преследуют караван рода Маара!» Морское сражение разворачивалось прямо на ее глазах. Полтора десятка торговых судов плотной группой на всех парусах шли к человеческому берегу, и почти сорок пиратских кораблей со всех сторон окружали их, двигаясь тем же курсом. Пираты осыпали торговцев потоками пылающих стрел и зарядов катапульт, стремясь изорвать паруса и разрушить мачты, дабы лишить жертву ухода С бортов торговцев в ответ сверкали вспышки заклятий, и то один, то другой пиратский корабль, вспыхивая, срочно отворачивал и уходил на безопасное расстояние. Но их места немедленно занимали другие. Оказавшись в недосягаемости, пираты тушили пожар и возвращались в бой. Судя по тому, как быстро ему удавалось справиться с огнем, капитаны неприятеля заранее готовились к этому сражению и имели на борту многократно увеличенные по численности аварийные команды. Человеческие волшебники гасили пылающие паруса, моряки торговых рядов под градом стрел производили ремонт поврежденного текелажа, несмотря на попутный ветер, на весла были посажены грибцы, но с каждой пройденной милей скорость судов падала. Ливень пиратских метательных снарядов был слишком мощным и, похоже, длился уже давно. Торговые суда менялись местами, стремясь закрыть друг друга и тем самым выигрывать время для производства ремонтных работ. Но трагический финал неумолимо приближался. Рей ломались, канаты лопались, паруса рвались, повисая лохмотьями. Матросы аварийных команд падали сраженные стрелами. — Мы должны им помочь! — принцесса обернулась к лорду Тервису. наставник «Отправьте гонца к главнокомандующему!» «Пусть ведет войско в порт! Лорд Ирлин, собирайте магов! Лими, вели подать карету немедленно!» К тому времени, когда Элони добралась до порта, положение серьезно ухудшилось. Торговые суда практически полностью потеряли парусное вооружение и двигались на веслах, отчаянно пытаясь преодолеть оставшиеся несколько миль, отделяющих их от Рзаны. Пиратские корабли окружили их полукольцом, и держались на безопасном расстоянии, ограничиваясь выстрелами из баллисты катапульт. Несколько неприятельских кораблей шли позади всех, вылавливая из воды метательные снаряды. Остальные перестали извергать потоки стрел. «У пиратов закончились стрелы», — предположила Айлани, чья карета остановилась прямо у пирса. Принцесса стояла в окружении телохранителей и с надеждой вглядывалась едва ползущие корабельные силуэты. У наших вакрийских союзников еще есть шанс. Сотни людей заполнили причалы, не сводя глаз с разворачивающейся трагедией. Отовсюду слышался шепот, возносимый Холдису-покровителю молитв. Вскоре прибыли войска, и портовая площадь заполнилась бегущими солдатами. Появился Виконт Вейдин, немедленно расставляя батальоны в боевые порядки. Следом прибыли маги. Спустя четверть часа войско Редонии застыло у причалов, готовые вступить в битву. Едва неприятели окажется в досягаемости арбалетов и заклятий. Торговым судам до столичного порта оставалось пройти единственную милю. И принцесса уже благодарила великих богов за помощь. Как вдруг ужасные события начали разворачиваться с огромной быстротой. Пиратские корабли поставили все паруса и устремились вперед, в считанные мгновения обгоняя торговцев. Быстро выполнили поворот и двинулись им на перерез. Спустя несколько ударов сердца, путь Корзане был отрезан. Судару Дамара оказались в полном окружении, и пиратская эскадра ринулась на абордаж сразу отовсюду. С бортов торговцев посыпались заклятия, но они были не в силах заставить замереть четыре десятка кораблей, мчащихся на таран. Пиратские корабли вспыхивали огнем и окутывались обломками от взрывов, но не меняли курс. «Они погибнут!» — глаза Элони расширились от ужаса. «Виконт, сделайте что-нибудь!» «Мы бессильны!» — мрачно выдохнул главнокомандующий. «У нас не имеется кораблей, арбалеты не достанут на таком расстоянии, и в наших рядах нет боевых магов. Пираты продумали все с самого начала. Они специально устроили эту атаку не в открытом море, а здесь, на наших глазах, чтобы мы воочию убедились в том, что надежды нет и помощи ждать неоткуда». «Посадите солдат и магов в лодки!» Принцесса почти кричала, чувствуя, как магические потоки доносят до нее ледяное дыхание смерти. «Пусть плывут туда! Мы должны помочь им!» «Преодолеть милю на лодках мгновенно невозможно!» Тихо ответил Виконт Вейдин. «Пираты заметят нас и вышлют множество отрядов пловцов. Они доберутся до нас под водой и просто перевернут лодки, и после вырежут и солдат, и магов в воде, как беспомощных детей. — Великие боги! — взмолилась Айлани. — За что вы так жестоки со мной? Она вызвала око целителя, и сей же миг превратила его в биение жизни. Белая сфера целительной энергии окутала ее, и сознание принцессы устремилось к кипящей схватке, где каждый миг полный сил течения жизненных потоков гасли, сменяясь истончающимися рваными струйками ранений и быстро иссыхающими каплями смертей. Течение магических потоков окутали Айлани, и она направила целительную мощь к угасающим жизням. Исчезающие капельки и чахнущие на глазах струйки воспряли жизнью, исполняя сил. Но в следующее мгновение многие из них вновь задрожали в угасающих брызгах гибнущих жизней. Принцесса вновь и вновь направляла к ним целительные потоки. Но все повторялось, сражение не прекращалось, и биения сердец обрывались получая несовместимые с жизнью повреждения. Айлани, не замечая текущие из глаз слезы, отчаянно пыталась не отдать никого в заскорузлые лапы смерти. Угасшие потоки жизни вновь начинали бить, угасающие ручейки наполнялись энергией, но снова и снова обрывались, будто вовлеченные в некий ужасающий круговорот смертоубийства. Айлани поняла, что исцеляет всех, и человеческих магов, и моряков рода Маара, и заполняющих палубы торговых судов пиратов. Отсюда ей не видно сцепившихся в яростной резне корабельных команд, и она не может отличить союзников от врагов. И торговцы, и пираты являются вакрийцами, и их жизненные потоки одинаковы. И если биение сердец среди низких магов увидеть несложно, то различить меж собой в не видя их, невозможно. Все, кто получал рану, исцеляются под действием ее чар. Стоют и немедленно устремляются в бой. Неужели пираты предусмотрели это? Вот почему они не прекращают кровопролитие. Айлони беспомощно рыдала, раз за разом возрождая затухающие ручейки множества жизней. Время шло. Бесконечно длинные минуты складывались нескончаемые десятки. И ее сердце пылало, охваченное душевной болью. Сколько же будет продолжаться этот жестокий и жуткий кошмар? Настанет час и силы закончатся даже у нее и тогда пираты перебьют всех, и она будет невольной соучастницей их злодеяний. Принцесса почувствовала, как реальность начинает медленно угасать ее сознание. Естество белого мага противилось кровавой трагедии, и не находящее выхода разум заволакивало мутной пеленой саморазрушительного забвения. Колоссальный массив магических потоков пришел в движение, срываясь в исполинском ускорении. И ноги Айлани подкосились, отказываясь повиноваться за туманенному великим страданиям рассудка. Принцесса ощутила, как падает на чьи-то руки, и закрыла глаза. «Ваше высочество, держитесь!» Раздался прямо над духом голос наставника. «Не закрывайте глаза! Не позволяйте магическим потокам унести ваш разум в бесконечность!» Айлани подумала, что бесконечность — это не так уж плохо. Там наверняка лучше, чем в исполненном злобы и жестокости мире, ибо вряд ли где-то может быть хуже. Той вакрийской женщине, что погибла, спасая своего нерожденного ребенка, после смерти стало спокойное тепло. Принцесса отпустила свое сознание плыть по течению вселенских энергий и почти растворилась в пронизывающих мироздания магических потоков. Как вдруг чей-то очень знакомый и до боли в сердце желанный голос с интересом произнес где-то неподалеку. «Сражение кораблей с такого расстояния выглядит весьма элегантно. Я давно не видел моря». Сознание резким рывком вернулось с тела, и Айлони торопливо распахнула глаза. Она полулежала на руках лорда Терриса, рядом хлопотала насмерть перепуганная линни Без устали обвиняя старого чародея во всех творящихся во вселенной преступлениях, лишившаяся носителя сферы биения жизни уже исчезла. Прямо на ее месте чернел, подрагивающий изнанкой пронзённого пространства, угольно-бездонный магический портал. В двух шагах от него стоял король Трерк и внимательно разглядывал кипящую морскую баталью «Рот Маара спешил нам на помощь!» подле короля находился Виконт Уэйдин, и вещал почти непрерывной скороговоркой. «В Арзане голод, провианта катастрофически не хватает. Эти суда везут груз продовольствия, но пираты устроили им западню прямо на наших глазах. Ваше Величество, я умоляю вас смешаться, иначе храбрые моряки погибнут, а вместе с ними погибнет и союз Ридонии с родами Вакри». «Союз с Вакри?» — задумчиво изрек Трирк. «Весьма грамотное решение, Виконт». «Это идея ее высочества, принцесса Элани», — уточнил главнокомандующий. Она лично возглавляла дипломатическую миссию и проводила переговоры. «Что ж, союзнический долг суть священен». Шаман неторопливо воздел руки, плавно разводя их перед собой, и в следующий миг Элани почувствовала, как кончики ее пальцев пронзают крохотные иглы. Колоссальных размеров магический поток пришел в движение, и морская гладь прямо на месте ожесточенного морского сражения вспучилась, медленно прирастая гребнем волны невиданных размеров. Огромный океанский вал рос с каждым ударом сердца, увеличиваясь в размерах, и оказавшиеся у его подножия корабли скользили вниз, подобно детским игрушкам, запускаемым с водной горки. Исполинская волна вздымалась ввысь, достигнув высоты в половину лиги, и качнулась в сторону беспорядочно сгрудившихся в кучу малу кораблей, беспомощно кружащихся в образовавшейся у ее основания водоворотах. Десятки тысяч рантабран морской воды на мгновение нависли над кораблями, и Исполинская волна рухнула вниз, грозя раздробить в прах охваченные паникой хрупкие скорлупки. В следующий миг бесконечно огромный водяной молот, в неудержимой ярости рвущийся разморжить все живое о морскую поверхность, словно о наковальню, внезапно застыл в воздухе, повинуясь движению руки шамана. Я даю приспешникам некроманта тысячу ударов сердца, негромкий голос трерга, подхваченный магическими потоками, оглушительным громом разнесся над вздымающимся морем. За это время вы можете уйти настолько далеко, насколько сумеете. После этого я убью всех, кого увижу, а после найду и убью их семьи. Если при этом придется пожертвовать союзниками, то мы будем усердно оплакивать их, и тем яростнее будет наше возмездие. Кривой разряд Великой Молнии ослепительно белой вспышкой ударил в ближайший пиратский корабль, в один миг разламывая его на две пылающие части, и шаман добавил. Отсчет начался. Никто из пиратов не пожелал умирать. Зазвучали свистки морских командиров, и абордажные отряды поспешно бросились в воду, покидая захваченные торговые суда. Пиратские команды срочно ставили нужные паруса, стремясь выбраться из хаоса затихающих водоворотов, и корабли пиратов заспешили прочь из-под зависшего над головами водяного тарана. Неприятель, не теряя времени, покидал место сражения, На полном ходу удаляясь в открытое море, спустя тысячу ударов сердца от пиратской армады остались лишь крохотные пирамидки парусов, исчезающих на горизонте, и истерзанные торговые суда на весельном ходу добирались до причалов Арзаны еще четверть часа. После нашего отплытия из Арзаны, ваше высочество, сошедший с борта изрядно поврежденного, но не корабля принцессы, сударь Тим рассказывал подробности происшедшего. Пиратов двое суток не было видно. Мы вернулись на родовой остров и заключили союз с тремя торговыми родами, чьи острова находятся по соседству относительной близости. Но потом пиратские флота вернулись. Алфины более не появляются в наших водах, и пираты, не обнаружив их воинов, осмелели. Нам пришлось создать два флота и разделить приданных вами волшебников на два отряда. Один флот постоянно курсирует между нашими островами, дабы иметь возможность защитить их от нападений. Второй охраняет промысловые суда во время рыбной ловли и добычи морского зверя. Мы отправили караван с продовольствием. Едва был загружен последний трюм, но забрать с собой всех чародеев не решились. Страшно оставлять острова без защиты. Поэтому в составе каравана имелась только половина волшебников. Но никто и представить не мог, что пираты осмелятся на нас напасть» тем более так, заранее подготовившись к сражению с магами. «Им помогли», — уверенно заявил Виконт Уэйдин. «Кто-то, кто хорошо знаком с возможностями волшебников разных рангов, а также осведомлен о количестве и качестве ридонийских волшебников, переданных на службу рода Мара, он просчитал ход битвы и составил неприятелю план действий». «Но ведь некромант повержен!» — нахмурился лорд Террис. Или к пиратам явился некто из его собратьев с трижды проклятого великими богами Некроса? «Это эманор убежденно произнесла принцесса. «Это он все устроил. Я чувствую это. Он крайне зол на меня и желает свести счеты. Только он мог организовать такое. Он верховный маг Галантии. В его распоряжении самые подробные архивы, хранящие истории белых магов разных времен. Эмонор специально сделал так...» чтобы сражение происходило на доступном мне расстоянии. «С его стороны это разумный и ловкий стратегический ход», — оценил Трерк. «В случае, если бы сражение увенчалось успехом, у тебя могла развиться неуверенность в себе или страх перед ним». «Я чуть не покинула этот мир от ужаса, когда осознала, что не могу остановить резню по моей воле ставшую бесконечной», — призналась Элони. «Вы пришли в самый последний миг». Ваше Величество, ваше появление спасло всех, и меня в том числе. Почему же ты не воспользовалась медальоном, если видела, что все столь плохо? Трерк недоуменно нахмурился. Ты же говорила, что с его помощью мы можем обращаться друг к другу. Так и есть, — смутилась принцесса. Но все произошло настолько неожиданно. Они набросились друг на друга, и бьющиеся сердца стали затихать прямо у меня на глазах. Я пыталась прекратить это безумие. Айлани опустила глаза. В тот миг я совсем забыла о медальоне. Она с надеждой посмотрела на Трерга. Но вы пришли. Вы почувствовали, что я в опасности? Нет. Покачал головой король. Медальон вел себя, как и всегда. Опасность тебе не угрожала. Жаль. Расстроилась Айлани и тут же спохватилась. То есть я хотела сказать, что более чем довольна отсутствию личной опасности. «Но мне весьма жаль, что все так случилось. Но, Ваше Величество, как же вы узнали, что мы нуждаемся в вашей помощи?» «Вообще-то я не знал», — пожал плечами Трерк. «Я пришел за тобой по важному делу. Одному из наших союзников, благородному и достойному человеку, требуется помощь белого мага. Иные целители бессильны, идион». Он указал на чернеющий волшебством портал и обернулся к сударю Тиму. — И вас я прошу следовать с нами, любезный сударь. Нам есть о чем поговорить. — Но как же, Арзана? — опешила принцесса. — Я не могу бросить ваших подданных. — Твое отсутствие не затянется, — успокоил ее король, направляясь к порталу. — Все зависит от твоего умения. Если справишься быстро, то тебе не придется задерживаться в вавлей дольше необходимого. Равно как и вам, любезный сударь. Он перевел взгляд на Вакрица. Удивилась принцесса. «Это же весьма далеко от редонии ваше величество. Кто же позаботится о Барзане?» Она умолкла, поймав себя на мысли, что уже хочет вавлию. «И в ругадар и в жуткие стальные пещеры Некроса, неважно куда, лишь бы хоть немного побыть рядом с ним». «Один удар сердца — это весьма далеко», — поднял брови Трирк. «О Ридонии позаботятся твои соратники. В городе имеется продовольствие, войско и целители». Этого достаточно для столь непродолжительного промежутка времени. Поторопитесь, нам ценен каждый час. — Ваше Величество, что будет с этой... волной? Викон Твейдин указал на застывшее в миле от берега цунами высотой в половину лиги. — Подобное ужасающее огромное количество воды сотрет порторзаны в пыли в мгновение ока, если внезапно обрушится. — Пусть пока стоит так, — ответил король. — Пригодится. «Ничего с ней не случится. Пока». Трерк исчез в антрацитовом дрожании энергии, и Эйлони растерянно посмотрела на остальных. «Ступайте, ваше высочество!» — произнес лорд Террис. «Не волнуйтесь, мы справимся. Едва стало известно о появлении короля, многие горожане воспряли духом. У нас вновь появились добровольцы. Мы уже собираем отряды мастеров дел погрузочных, складских и поварских». Он указал на портовую площадь, где перед глашатаями, выкрикивающими наименование работ, собрались многочисленные группы людей. Город готовился к разгрузке вакрийского каравана. «Я постараюсь вернуться как можно скорее», — пообещала принцесса и шагнула в портал. Весьма изумленный сударь Тим последовал за ней, с великой осторожностью приближаясь к подрагивающей легкой рябью чернильно-черной завесе сотканной из могучих энергий.